Добродетели теряются в своей корысти, как реки в море. Если внимательно присмотреться к последствиям скуки, то окажется, что она заставляет отступать от долга чаще, чем даже в своей корысти. Есть две разновидности любопытства: своекорыстное, внушённое надеждой приобрести полезные сведения, и самолюбие, вызванные желанием узнать, что неизвестно другим. Было бы куда полезнее употребить все силы нашего разума на то, чтобы достойно сносить несчастья уже случившиеся, нежели на то, чтобы предугадывать несчастья, которые ещё только могут случиться. Постоянство в любви это вечное непостоянство. обождающие нас увлекаться по очереди всеми качествами любимого человека, отдавая предпочтение то одному из них, то другому. Таким образом, постоянство оказывается не постоянством, но ограниченным, то есть сосредоточенным на одном предмете. Постоянство в любви бывает двух родов: Мы постоянные или потому, что все время находим в любимом человеке новые качества, достойные любви, или же потому, что считаем постоянство долгом чести. Постоянство не заслуживает ни похвал, ни порицаний, ибо в нем проявляется устойчивость вкусов и чувств, не зависящие от нашей воли. К новым знакомствам... Нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько недовольство тем, что люди хорошо знакомые недостаточно нами восхищаются, и надежда на то, что люди мало знакомые будут восхищаться больше. Мы постоянно жалуемся на друзей, чтобы заранее оправдать непостоянство нашей дружбы. Наше раскаяние это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ.